В целом прогноз Насти Каменской касательной реакции Сергея Зарубина оправдался. Услышав два новых имени, подполковник буквально взвыл. «Слушай, Пална, может, ты сама Коле Блинову позвонишь и отчитаешься?» – предложил он. «А то я получаюсь каким-то передаточным звеном. Колька спрашивает, насколько серьезные основания для проверки, а мне ему и ответить нечего». Я только на тебя ссылаюсь, а он сердится. Позвони ему, а...» «Позвоню», — пообещала Настя. «Только завтра. Не в воскресенье же ему отчитываться. Такое рвение ему вряд ли понравится. А у тебя какие новости?» «О-о-о!» — оживился Зарубин. «У меня новости отличные. Кирилл Малащенко пропал». «Куда?» «Хороший вопрос», — усмехнулся Сергей. «Ответ ты знаешь сама». «Во всяком случае, со вчерашнего дня этого пацана никто не видел. Ночь с пятницы на субботу он гудел в компании приятелей, расстались на рассвете, он якобы уехал домой, но достоверно этого никто подтвердить не может». А начиная со второй половины вчерашнего дня ни домашний, ни мобильный телефоны его не отвечают. Вернее, мобильный вообще выключен, так что, возможно, твои новые фигуранты нам и не пригодятся. Все сойдется на внуке Завлита Малащенко». «Дал бы Бог», — вздохнула Настя, — «не очень, впрочем, надеясь на удачу. А остальные?» «Всех нашел». И Скирду, и Гункину с ее братом, и дочку Богомолова с Хахалем. Проверяем. «Кстати, ты знаешь, почему его называют Бобом?» ну, «Наверное, он Борис», — предположила Настя, — или, может, Роберт. «Нифига подобного!» — захохотал Зарубин. «Его фамилия Горохов. Сечешь?» «Остроумно. А что насчет денег, которые могли быть у Богомолова с собой вечер нападения?» «С этим хуже», — признался Сергей. «Ребята трясут всех, кто присутствовал на юбилее вместе с Богомоловым, но пока никакие деньги не выплыли. То и совершенно непонятно, во-первых, была ли у Богомолова с собой крупная сумма, ради которой имело смысл на него нападать, и, во-вторых, если была, то кто мог об этом знать? Тишина полная, но мы еще будем стараться». «Так ты позвонишь Блинову?» «Я же обещала». С неохотой звалась Настя. «Нет, ты обещала позвонить завтра, а я хочу, чтобы ты позвонила сегодня, прямо сейчас». «Ты смерти моей хочешь», — простонала она. «Он меня и так не больно-то жалует, а если я еще в воскресенье его дерну, то...» «И все-таки позвони» очень серьезно произнес Зарубин. «Это будет правильно, пусть и воскресенье. Ты же знаешь, у нас у всех выходной день понятия относительные. Когда работа позволяет сделать передышку, тогда и выходной». «Ладно». У нее и в самом деле не было ни малейшего желания звонить следователю, но она понимала, что не позвонить нельзя. Он и так пошел навстречу ей и Стасову, и портить отношения не годится. Николай Николаевич Блинов будто ждал ее звонка, во всяком случае, узнал сразу, и, судя по тишине, на фоне которой звучал его голос, он находился, скорее всего, в своем рабочем кабинете, а вовсе не на улице, не в общественном месте, где мог бы проводить время с семьей и не дома, перед телевизором. «Ты что там за самодеятельность развела, а? Каменская?» Сразу принялся выговаривать следователь. «Не Зарубин что не день, то нового фигуранта подбрасывает, на тебя ссылается, а ты сама молчишь, как неродная. Я тебе что велел? Чтобы всю информацию ты лично мне докладывала, а не Зарубину твоему. Так что на первый раз я тебя прощаю». Но чтобы с завтрашнего дня ты мне отчитывалась ежедневно. — Поняла, сыночка? Настя фыркнула, прикрыв рукой телефон. — Поняла, Николай Николаевич. Она послушно сделала ударение на первом слоге. — Буду отчитываться лично вам. Я сегодня за Зарубину дала два новых имени. Могу вам сказать сейчас. — Говори, — строго потребовал следователь. Настя продиктовала ему имена актеров Арциулова и Звягина, прекрасно понимая, что в реальности ничего не изменится. Все равно собирать информацию о них будут оперативники, а не следователь. Но следователь должен быть в курсе. Это обязательно. Настя так и не утратила любви к супермаркетам. уже очень сильна оказалась память о тех временах, когда магазины сияли девственно пустыми прилавками, а продукты приходилось выискивать, ориентируясь на сумки идущих навстречу женщин. «Извините, где вы сосиски брали?» Это был обычный вопрос, как и обычным, и потому не стыдным бывал взгляд, бросаемый в чужую авоську. Эти нестыдные взгляды обнаруживали пачки чая со слоном, колбасу, баночки майонеза, хвосты замороженной рыбы или венгерскую курицу. И хотя с тех пор прошло почти двадцать лет, Настя Каменская все помнила отлично и не могла отказать себе в радости прийти в магазин и все-все-все купить без очередей. «Лешка сегодня заседает, приедет попозже». Так что ей сам Бог велел сделать покупки, если повезет, даже приготовить ужин. Ну, не ресторан, конечно, получится, но как сумеет. Она медленно катила тележку вдоль стеллажей с продуктами и пыталась привести в порядок собранную за три дня информацию. Итак... Лев Алексеевич Богомолов — человек неоднозначный, грубоватый, хомоватый, людей не уважает, выражения в разговорах не выбирает, любит власть показать, за руку поймать и уволить с грохотом. Просто-таки самодур, да, именно самодур. Могли его попытаться убить из-за этих качеств. Теоретически, да, могли, ибо в теории возможно все, а практически вряд ли, потому что этой стороной своего характера он повернут к творческой публике, актерской или околотеатральной, которая по своему менталитету и особенностям личности к убийству не приспособлена. О, вот как раз Лешкины любимые маслины», «Надо взять. Он предпочитает именно эту фирму. Они не всегда бывают. Наверное, имеет смысл взять побольше. Баночки три-четыре, чтобы хватило надолго. Идем дальше. Какие другие особенности личности есть у Льва Алексеевича и к кому он поворачивается другой стороной? Он заботливый отец, без памяти любящий свою дочь. Из чего это следует?» из того, что дочь явно из протестного слоя. Она этого не скрывает, а папенька послушно выдает ей денежки по первому требованию. Кроме того, папенька всего год назад женился на молодой женщине, следовательно, оставил первую жену, маму, этой самой дочки Ксюши. И можно заранее предположить, что к новой семье отца девушка отнеслась вряд ли положительно. Скорее всего... Ей такие фортели не понравились, но она, тем не менее, продолжает с отцом общаться. А что это означает? Правильно, это означает, что Лев Алексеевич вложил изрядно душевных сил и терпения в то, чтобы наладить и сохранить отношения с дочерью. Не поленился, не махнул рукой, мол... Черт с ней, уже большая, сама пусть как хочет, а не хочет и не надо. Именно так довольно часто рассуждают отцы подросших дочерей, когда вдруг обнаруживают отсутствие взаимопонимания. У него, что удивительно, хватило и мудрости, и любви на то, чтобы не отпустить дочь на вольные хлеба молодежной субкультуры. И именно этой стороной своей личности, стороной, совершенно не похожей на обращенное к театру лицо, он повернулся к Ксюше и ее приятелю Горохову по кличке Боб. «Видел богомолов этого Боба».